Шаг 4. Преодолевайте зависимость от одобрения. Прояснение степени своей ответственности. Любые ваши слова и действия разными людьми будут восприниматься по-разному. Признайте, что вы не в силах контролировать реакции окружающих и не можете их предугадать. Любой человек может воспринять все, что угодно, самым невероятным и непредсказуемым образом. Поэтому то, как другие люди воспримут ваши слова и действия, это не ваша ответственность. В любом языке мира нет ни одного слова, которое не могло бы показаться другому человеку неуместным или даже грубым. И поэтому, что бы вы ни сказали, может быть воспринято как-то не так. Поймите, что вы, как и все остальные земляне, не способны читать мысли других людей, поскольку не имеете доступа к внутреннему контексту другого человека его мыслям, желаниям, ценностям и потребностям. Но вот попытки избыточно контролировать то, что априори невозможно контролировать, внутренний мир другого, и стремление за него воспринять ваши собственные слова или действия как раз и приводят к искаженным тревожным мыслям из серии «А что, если он подумал?». Поймите, что ваша ответственность состоит только в том, чтобы корректно высказывать свое мнение и делать то, что вы считаете важным для себя, не ущемляя при этом права и интересы других людей. В вашей власти находятся только ваши мысли и действия, а все остальное — не ваше. Всем понравиться невозможно. Ваши настойчивые попытки всем угодить и для всех быть хорошим обречены на провал просто потому, что это не невозможно. Однако вы можете быть убеждены в благотворности этой невыполнимой миссии и свято верить в достижимость этой цели. При таком подходе вы неизбежно будете интерпретировать любое неодобрение, не говоря уже об отвержении, как признак своей дефектности и навешивать на непринимающих вас людей негативные сверхобобщающие ярлыки. Помимо этого, столкнувшись с неподобающей реакцией человека, которому стремитесь угодить, вы можете впасть в отчаяние, поскольку тратите огромное количество сил и времени на завоевание его одобрения и расположения, отказываясь от своих интересов и подстраиваясь под его желания. А он упорно не хочет воспринимать, да еще и критикует. Что за несправедливость и неблагодарность? Тут, как вам кажется, может быть только два варианта. Либо он — тварь бездушная, либо вы — тварь дрожащая. Однако ни то, ни другое — неправда. Некоторым людям вы можете быть просто неинтересны. И вовсе не потому, что вы скучный и душный, а потому что у них другие вкусы, интересы и предпочтения. А вот стремление любой ценой заполучить одобрение человека, который даже не помышляет о том, чтобы одобрять вас или вовсе о вас не думает, может возыметь противоположный эффект. Чем больше вы де-факто показываете другому, что без его похвалы вы ничего из себя не представляете, тем менее привлекательным вы выглядите в его глазах. Не лучше ли оставить в покое тех, кто о вас не думает, и проводить время с теми, кто вас принимает безо всяких торгов? Ответьте на вопрос, скольким процентам людей вы должны понравиться, чтобы почувствовать себя полноценным? Уверены ли вы в том, что даже если вы каким-то волшебным образом понравитесь 99% всех людей, то не будете переживать об оставшемся 1% людей, которые оценили вас негативно или нейтрально? Приоритет собственных интересов. Если вы зависимы от чужого одобрения, то наверняка привыкли задвигать свои желания и потребности на второй план, опасаясь, что в противном случае прослывете эгоистом. Но важно понимать, что все, что человек делает в своей жизни, он делает исключительно ради самого себя. Так родитель покупает своему ребенку игрушку на самом деле не для него, а для себя, поскольку становится счастлив от того, что ребенок улыбается. Однако здоровый эгоизм стоит отличать от эгоцентризма, как использование других сугубо для удовлетворения своих корыстных целей. Только здоровый эгоизм может быть источником подлинного альтруизма, заключающегося в бескорыстном действии во благо других при отсутствии корыстного желания получить что-либо взамен. Неспроста Мишель Монтень, яркий философ эпохи Возрождения, замечал, что жизнь для других часто оказывается средством реализации корыстных интересов. Возьмите за правило в первую очередь жить для себя, поскольку, живя только для других, вы лишаете себя возможности саморазвития и становитесь несчастным, а, будучи таковым, не можете способствовать счастью других. Недаром итальянский гуманист все того же Возрождения Лоренцо Валла полагал, что человеку стоит заботиться в первую очередь о себе, а о своих близких только во вторую. Действительно, если вы будете в первую очередь учитывать свои интересы и желания, то сможете проявлять искреннюю заботу и о своих близких. Однако, начав заявлять о своих желаниях, вы можете столкнуться с неодобрением других людей, привыкших, что вы делаете максимум для их благополучия. Они могут манипулировать вами через чувство вины. Ты стал эгоистом. Думаешь только о себе. Будьте готовы к этому и не ведитесь на их провокации. Безусловное самопринятие. Главная причина, по которой вы придаёте чрезмерно большое значение мнению о вас окружающих и стремитесь получать от них одобрение, состоит в том, что вы не принимаете себя таким, какой вы есть, и оцениваете себя положительно только при наличии внешней позитивной оценки. Вы беспокоитесь о том, что подумают о вас другие, и впадаете в уныние при негативных высказываниях в ваш адрес, потому что не принимаете себя. Чтобы перестать зависеть от чужого одобрения, придется учиться принимать себя безоценочно и безусловно. Любым. Абсолютно любым. Конечно, безусловное самопринятие — стратегическая долгосрочная цель, являющаяся дальним маяком любой психотерапевтической работы над собой. Но если вы начнете больше и чаще принимать себя таким, какой вы есть, безо всяких условий, то будете менее остро реагировать на критику и получать больше удовольствия от похвалы, считая ее приятным бонусом, а не непременным условием самоуважения, которое трудно найти, но легко потерять. Поймите, что люди по-разному оценивают других в зависимости от ситуации, своего настроения и многих других факторов. Поэтому надеяться на постоянные положительные оценки со стороны окружающих просто нереалистично. Гораздо важнее за переживаниями по поводу негативной оценки других увидеть свое собственное негативное отношение к себе. Самое интересное, что когда вы принимаете себя без торгов и с уважением к себе относитесь, то становитесь более интересны для других, в то время как попытки компенсировать собственное непринятие невротическим поиском одобрения отталкивает людей, а это отвержение трактуется вами как доказательство вашей плохости. Люди с меньшей вероятностью отвергнут вас, если вы неодержимы стремлением им понравиться и предстаете таким, какой вы есть, не корча из себя супергероя. Вы меньше тревожитесь о том, что в какой-то момент ваша маска безукоризненного человека съедет, обнажив вашу дефектность. Запомните, если вы не уважаете себя, то рассчитывать на уважение других крайне сложно.